«Ну, вот и все», — произнес Гэндальф. «Теперь мне нужно только найти старика Фангорна и сказать ему, чем кончилось дело». «Наверное, он и сам догадался», — предположил Мэри. «Разве могло быть иначе?» «Могло», — устало вздохнул Гэндальф, — «потому что висело на волоске». «Но у меня были причины рискнуть. Прежде всего нужно было показать Саруману, что колдовская сила его голоса исчезает». Нельзя быть одновременно и тираном, и мудрецом, а ему казалось, что он сможет совместить несовместимое. Раз замысел созрел, он рано или поздно себя обнаружит. Но он попал в ловушку и заметался. Поэтому-то я и предложил ему честный выбор. Порвать с Мордором, забыть о своих кознях и помочь нам. Никто лучше его не знает наших трудностей, и он мог бы оказать нам неоценимую помощь. Но вы видели, что он выбрал. Он хочет не служить, а приказывать. Он живет в страхе перед рукой Мордора и все еще надеется совладать с нею. Жалкий глупец. Он будет уничтожен, если темный владыка дотянется до Изенгарда. Ордхан к нам не по зубам, но у Саурона зубы гораздо крепче. — А когда мы победим, что ты с ним сделаешь? — спросил Пиппин. — Я? — Ничего. — пожал плечами Гендельф. Я не стремлюсь к власти. А что будет с ним, не знаю. Жаль, что столько доброй силы обратилось во зло и гниет теперь в стенах башни. Но для нас все сложилось к лучшему. Ненависть часто оборачивается против себя. Думаю, если бы даже нам удалось войти в Ордханг, немного бы в нем нашлось сокровищ более дорогих, чем то, которым швырнул в нас Грима. В этот момент из окна сверху донесся пронзительный крик, тотчас же оборвавшийся. «Кажется, Суруман тоже так думает», — заметил Гэндальф. «Пойдемте отсюда».